Среди последователей салонских братьев Наум, Климент, Марин и Ангеларий были такими мечтателями, которые входили в детали большого дела с терпением, достойным золотых дел мастера. Савва и Гораст, люди иного склада, производили сильное впечатление одним своим присутствием, размахом планов, в подробности не углублялись. В их пылких словах всегда больше дерзости, чем ясной глубины». Но теперь они, пожалуй, нужнее для дела. В это время открытой борьбы пастельные тона задушевности теряются в общем гуле. Вся Моравия бродила, как виноград в глубоких чинах, прежде чем он превратится в вино. Эта неустоявшаяся стихия нуждалась поначалу именно в таких людях, как Сава и Гораст. Они прокладывали первопуток, а клементу, Науму, Ангеларию и Марину предстояло как заботливым хозяевам с любовью выращивать то, что посеяно, чтобы оно взошло и дало плоды. Сами братья точно так же отличались друг от друга. Мефодий был силой и дерзновением, Константин — мудростью, зерном, которому надлежало прорасти в борозде, проложенной пахарем. Все семеро юношей, которых сава когда-то привел в церковь святых апостолов в Константинополе, Хорошо усвоили письменность, они обучили еще столько же своих друзей, но пока проявили себя только в каллиграфии. Почтительное уважение к учителям держало их в тени. Будущие невзгоды и мытарства закалят их, и проявятся лучшие их черты — стойкость и непреклонность славянских просветителей. Моравия станет их полем боя и их голгофой. А пока они продолжали учиться, сочетая два начала — идущие от Константина и Мефодия. Дудочки из веток вербы, все еще непотревоженные гневом немецких епископов и аббатов, веселили людей. Впереди, высоко подняв голову, шел Климент. К груди он крепко прижимал священное писание, из которого, как закладки, выглядывали стебельки Василька и Тимьяна. Душа поэта по-своему боролась со злом во имя возвеличения славянства. И князь также был окрещен в золотой купели, подаренной ему Василевсом. Крестили в Большом дворце Плиски. Вчерашний хан и князь Борис назвался именем своего крестника Михаила. Двенадцать великих баилов приняли веру вслед за ним. Присланные из Константинополя митрополит со священниками заполнили своими голосами дворцовый зал, разжигая любопытство болгар торжественным одеянием. Первым после княжеской семьи отказался от прежних богов тесть Иртхитуин, приняв имя Иоанна Крестителя. Многое перевидал он на своем веку и не верил ни в каких царей небесных. Но сейчас спасение народа обязывало, и он подчинился. Его старший сын прибыл из Константинополя с новым именем Петр, привез хлеб и спокойствие государству. Младший Сандоке был одним из первых людей в стране. Можно ли желать большего? иртхитуину надо было дать личный пример баилам и багаином его дочь была женой князя и теперь по новой религии становилась его единственной супругой каждая новая женитьба хана порождала дрязги и не столько среди жен сколько среди знатных родов все боролись за более почетное место в иерархии теперь борис становился великим князем и константинополь посылал ему свое благословение воспротивилась лишь его мать Она хотела остаться с тангрой, боясь упреков покойного хана на том свете. Пришлось вмешаться дочери. Феодора не оставила мать в покое, пока ее не полили святой водой из серебряного кувшина и не окропили ей лицо митрополичим букетом. Феодора теперь открыто носила иконку и крест и запретила называть ее кременой. Она позвала из-за графа Мефодия и велела расписать свою небольшую комнатку под дворцовую молельню. огоньки свечей отражались в образах святых, запах ладана вытеснил запахи меда и сожженных трав. Любой бог приходит со своими порядками, но выкрещенные христиане то и дело ходили к Феодоре, чтобы она им объясняла учение Христа. Неясность угнетала и смущала их души. Даже князь, давно подготовленный для восприятия нового, был не в состоянии охватить все происходящее. его беспокоил непрекращающийся приток византийских священников. Пересекая границы на конях и пешком, на ослах и мулах, они вбивали крест у реки или колодца и начинали крестить людей во имя Всевышнего и его сына. Люди не понимали греческого языка. Слушая непонятную речь, они покорно входили в воду и ожидали не сказок, а настоящего куска хлеба. У кого не было еды, те следили, не едет ли кто-нибудь с зерном, и едва завидев такого человека спешили снова принять крещение появились и священники проповедовавшие разную ересь и вводившие людей в еще большее смятение князь видел весь этот беспорядок и душа его наполнялась тревогой в мирном договоре ничего не говорилось о самостоятельной болгарской церкви беда так прижала всех что не было времени обдумать этот вопрос а византийцы не спешили объяснять как будет происходить крещение и какие церковные порядки будут введены в болгарской церкви. Наверное, им хотелось оставить все нити управления в руках константинопольского патриарха. Это не нравилось ни князю, ни его приближенным. Княжеский приказ, согласно которому всякий, не принявший новые веры, будет считаться врагом государства, разослали Тарканам, Бариторканам, Баилам и Багаинам, сообщили всем людям. Однако это не означало, что с принятием христианства отменяется государство болгарское. Византийским священникам надо знать, где кончаются их права. Их обязанность вытеснить тех, кто разговаривает с тангрой и толкует суеверие, а не вмешиваться в дела князя и великих боилов. Разумеется, князю придется потерпеть, пока болгары не дождутся первого урожая после голодного года, а тогда он поговорит с ними иначе. И об этих тревогах должны узнать приближенные, чтобы не подумали, будто князь ослеп. Великий совет был созван очень быстро, без шума. После кавхана Петра слово взял Борис Михаил. Он указал на неразбериху в стране, дал собравшимся понять, что их голос окрепнет после сбора урожая, ибо, как он выразился, «кто услышит умирающего с голода?» Князь предложил перестроить капище в Плиске и церковь, а на вопрос молодого Ижбула как надо к нему обращаться, Борис прищурился и строго сказал, «Как до сих пор, но хочу предупредить тех, кто думает, что новый закон и до лета не доживет. Пусть не обманывают себя, вера должна остаться. Разговор с Константинополем коснется только наших порядков, ибо Болгария сохранит себя лишь как христианская держава. Однако у нас должна быть своя самостоятельная церковь со своим церковным главой». Если византийцы на это не согласятся, есть еще и Рим. Спешить не надо, мы должны оглядеться и подумать, собраться с силами. Ходят слухи, будто я добровольно предал государство Византии. Это измышление моих врагов. Голод нас предал. Сила и новая вера нас спасут. Урожай на полях обрадовал землепашцев. Амбары заполнились. Вновь зашумело веселье, зазвучали песни, запахло свежевыпеченным хлебом, у уцелевших ребятишек зарумянились щечки, молотили до поздней осени, лошади целыми днями ходили потоку вокруг столба. Те, кто голодал больше всех, предпочитали молотить вальками, берегли каждое зернышко. Еще один такой урожай, и все беды забудутся. Труднее поправлялось дело со скотом. Исхудалые овцы преждевременно выкидывали плод, ягнята рождались либо мертвыми, либо хилыми. Надо делать отбор и негодных забивать. Отбор требовал терпеливой работы в течение нескольких лет. Так было и с коровами, с валами и с лошадьми. Засуха поразила их сильнее всего, много заболело, многих забили. В эти напряженные и смутные дни Борис часто вспоминал грегалу белый монастырь и его молчаливых обитателей и кесарева сына который оставил дом чтобы принести пользу другому народу Иоанн олицетворял одну из особенностей нового учения бескорыстную заботу о возвеличении ближнего этот неказистый на вид человек отыскал и собрал болгарских юношей желающих учиться и книг становилось все больше и больше жаль что они переписывали всего лишь несколько священных книг который тогда привез Константин. «Письменность будет нужна народу», — думал Борис, но лишь после замены византийских священников болгарскими. В этом Борис не сомневался. Его пугало, однако, недоверие, которое он замечал в глазах кое-кого из знатных. С тех пор, как миновала угроза голодной смерти, тайная враждебность, словно подпочвенные воды, стала проступать то тут, то там. Доверенные люди регулярно сообщали князю о настроениях молодого Ижбула, собирающего вокруг себя недовольных.